Не всякий день, однако середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтобы не снимать вещей. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с анисьей в кухне из с двор, у ворот, ни о чем не заботиться Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого,